К эльфу один за другим клеится три парня. От этого ей еще больше не хватает Луизы. Дженнис Джоплин приносит ей бокал какого-то мутного коктейля. «Попробуй. Называется «Горькая правда». Его придумал мой знакомый бармен, специально для меня. Джин, мускатный орех и щепотка горя». Они чокаются, эльф отделает глоток. «Господи, боже мой!» — выдыхает она. «Ну, можно и так назвать». Это же чистое ракетное топливо. Ага, мы старались. А скажи-ка мне, ты уже поняла, как со всем этим разобраться? Горло, обожжённое горькой правдой, теряет чувствительность. С чем? Как заниматься тем, чем занимаемся мы, с точки зрения женщины? Джинни стоит так близко, что хорошо заметны красные прожилки в белках её глаз и оспинки на щеках. Нет, говорит Эльф. Это горькая правда. Вот именно. Мужикам легче. Пой песня, распускай хвост, как павлин, а после концерта иди в бар снимать девчонок. А женщине-исполнительнице что делать? Это жена спатаются снять. И чем больше у тебя славы, тем больше к тебе лезут. Мы мы как принцессы невесты в эпоху династических браков. Дженнис закусывает нижнюю губу и кивает. И чем больше наша славы, тем больше мужчин этим хвостом зарабатывает тебе репутацию. Кто? Дженнис Джоплин? Ну да, а как же? Дженни, помню, помню. Мне нет на измятой постели. Ненавижу. А как с этим бороться? И как это изменить? Как это пережить? Из колонок превосходной стереосистемы звучит песня группы The Birds. Мне рождён следовать. Мне до твоей славы далеко, говорит Эльф. Может, ты что посоветуешь? У меня советов нет. Только страх и имя Билли Холидей. Эльф отпивает третий глоток горькой правды. В городе Квитти Билли Холидей сидела на героине. И умерла от цирроза печени на больничной койке, в наручниках под надзором полиции. И деньгу у неё было всего 70 центов. Дженнис закуривает. Вот в этом-то и весь страх. Американская луна серебряной монеткой втиснута в щель между двумя небоскрёбами. Эльф стоит у ограды на крыше, смотрит на панораму города. Так глядят на поле боя скрепосной стены в ночь перед битвой. Гурькая правда прожигает до самых селезёнок, от косичка Аджени приятное дрожь во всём теле. Эльф воображает, что Луиза будто бы городится и является ей посреди сада. К сожалению, это невозможно. Эльф вспоминает, как горевала, когда Брюс бросил ее и ушел к Ванессе. Отсутствие Луизы ощущается, как отсутствие какой-то важной части тела. Что я сделала не так? Ведь это я во всем виновата. А, вон тот самый знаменитый. Дин тычет пальцем куда-то вдаль. Эльф понятия не имеет, о чем он. «Эмпайр-стейт», — отвечает Леонард Коэн, — «самое высокое здание на свете». А где Кинг-Конг, отмахивающийся от самолетов? У него укороченный рабочий день, — говорит Леня. Трудные времена, сама знаешь. В некоторых домах еще светятся окна. Каждый квадратик света такая же жизнь, как моя, — думает эльф. «Слышите?» — спрашивает Дин, прикладывая ладонь к уху. «А что мы слушаем?» — спрашивает эльф. «Музыка у Нью-Йорка. Ч-ч-ч!» Сквозь разговоры и голос Сэма Кука, поющий «Потеряла ищу», Пробивается многосоставный гул. Автомобили, поезда, лифты, гудки, сирены, собачий лай. Все на свете. Двери, замки, водопроводные трубы, кухни, грабители, любовники. Как будто оркестр перед выступлением. «Только это и есть выступление», — говорит эльф. «Какофоническая симфония или симфоническая какофония?» «Она всегда так разговаривает», — объясняет земление. «Даже не укуренная». Эльф — прирожденный поэт. заявляет Леня, глядя на нее выразительными карими глазами, будто говоря, я вижу твою душу. А ты прирожденный соблазнитель, думает эльф и внезапно осознает, что произнесла это вслух. Укурилась, чего уж там. Что ж, признаю свою вину, соглашается Леня. Эльф представляет, как Леня расспрашивает Дина про ее бойфрендов и как Дин ему все рассказывает. А потом Дин расспрашивает Лене про Дженис и Леня ему все рассказывает. В вечной битве полов женщины обмениваются информацией. Мужчины наверняка поступают так же. Эльф очень не хватает Луизы. Луиза — ее прибежище, надежное укрытие от всех бед. Была. Есть. Была. Есть. «А почему ты все время уезжаешь из Нью-Йорка?» — спрашивает Дин Лене, не отводя глаза от города своей мечты. «Ты же здесь обосновался. Я по натуре не оседлый человек». В Нью-Йорк я приехал, чтобы написать великий американский роман, что само по себе ужасное клише. Я считал себя большой рыбой в мелком пруду, но вовсе не был рыбой. Меня всё отвлекало: Гринвич Виллидж, битники, фолк-музыка. Я отправлялся в долгие прогулки, изображая себя фланёром, но по-настоящему это удаётся только французам. Я оглядел лодки, плывущие по Ист-Ривер. Однажды я поднялся на лифте вон туда, Он кивает на Empire State Building, смотрел на Манхэттен и испытывал безумное желание его покорить, овладеть им. Может быть, для этого мы и пишем песни. Я пишу песни, чтобы понять, что именно хочу сказать, говорит Эльф. А я пишу, потому что мне это нравится, говорит Дин. Наверное, ты и единственный настоящий творец среди нас, замечает Лени. Из пирамиды слышится укоренный голос Эй, Ления, рассуди нас. Нам нужно твоё вторитятное мнение. О чём? О разнице между меланхолией и депрессией. Леонард Коун с виняющимся тоном говорит Эльфуидину: "Увы, труба зовёт". "Между прочим, он не прочь, если ты не против", говорит Един. "Ты прямо как сутенёр или совтник". "А я же забочусь о товарище по группе". М-м, как трогательно или нет? Дженнис мне сказала, что у него вроде как жена в Греции и приёмный ребёнок. Так что спасибо, но улуч не надо. Дин передаёт ей косячок. 9 месяцев и ни одного трофея. Я давно бы свихнулся. Трофея? Это что, военная кампания? Эльф затягивается, вдыхает дым и строго напоминает себе, что, а если рассказать о Луисе, то слов назад уже не возьмёшь. Сэм Кук поёт: Злобный старый мир. Мужчинам необходим секс. Для женщин это не вопрос необходимости, а вопрос настроения. Но женщины поставлены в безвыходную ситуацию. А если мы отказываемся принять предложенную игру, то нас называют фригинами или обвиняют в том, что мы не способны увлечь мужчину. А если соглашаемся, то нас называют шлюхами, да волками, порченными девками, не говоря уже о том, что угроза непредвиденной беременности сидит в уголке и радостно потирает лапки. Эльф передаёт косячок Дину. В общем, твоей вины в этом нет, конечно, но врубись в винный нос патриархат одна большая подстава. Ого, с тобой так много интересного узнаёшь. Один швыряет потухший окурок в пустоту. А в свете моего возможного отсутствия я стала иначе смотреть на случайные связи. Похоже, он готов об этом поговорить. Ты что-то решил? Когда мы вернёмся домой, результаты анализа будут готовы. Но с ними-то уже все не так просто. Если отец ребенка не я, то в 10% случаев это можно установить по группе крови. Да, не самый убедительный метод, помолчав, Дин добавляет. В общем, придется подождать. А когда ребенок подрастет, то, может, проявятся какие-то фамильные черты. А вот что делать до тех пор? Должен ли я платить мискрадок алименты? Или я, если не отец ребенка, то даю деньги на его содержание, и я дурак? которого обвили вокруг пальца. А если я всё-таки его отец, но ничего не плачу, то мало чем отличаюсь от Гьюса Дазута. С тротора на 13-й этаж долетают какие-то крики. А если бы мне предложили исполнение трёх желаний, я бы тебе уступил одно. Когда я услышал новость от Леона, то мне ужасно захотелось, чтобы это оказалось неправдой. Я был готов на всё что угодно, но ребёнок уже родился, даже если он не мой, а чьей-то Нельзя ведь хотеть, чтобы чья-то жизнь исчезла. Эльф вспоминает Марка и маленький гроб. О, эльф, извини, я ляпнул, не подумав. Эльф жмёт ладонь Дина. Верно, нельзя. Любая жизнь бесценна. Мы об этом слишком часто забываем. Об этом надо помнить всё время, а не только на похоронах. Я вас всех обожаю, объявляет Женни Сджоплин с помоста в саду. Но завтра у меня запись, поэтому я настояла, чтобы напоследок Джексон сыграл нам один из своих хитов. А Джексон настоял, чтобы я этот хит спела. Джексон задаёт ритм, начинает нисходящим каскадом, который завершается мажорным септакордом. Начнёт ветерок к её шテムу волос, Эльфу знаёт вступление к песне Эти дни с альбома Девушка из Челси. Ник исполняет её с холодной энергической трезвостью. Хэнис поёт сжигательно, меняя настроение от фразы к фразе. Она прекрасно умеет удерживать внимание слушателей. А до Метельв Джексон импровизирует, переход к последней строфке, а один шепчет Эльф на ухо. Он не только красавчик, но и великолепный гитарист. Боишься, что не выдержишь конкуренции? шепчет в ответ Эльф. Последние четыре строки Дженнис поёт без музыкального сопровождения а капелла. Гитар Джексона отсчитывает 10 колокольных ударов. "Не кори меня за неудачи, я про них не забыл". Аудитория из 20 человек взрывается аплодисментами на крыше нью-йоркского отеля. Дженнис приседает в шатком реверансе, Джексон раскланивается. "Ещё одно, Дженнис!" выкрикивает кто-то из гостей. Она заходится своим характерным смехом, резким, как колоши диной ржи. За бесплатно? Нет уж не дождётесь. Может, вот Лени что-нибудь споёт. Леонард Коэн соглашается на уговоры, подходит к помосту с улыбкой берёт у Джексона его гипсон. Друзья, если вы уж так настаиваете, то я исполню для вас песню, которую впервые услышал пятнадцатилетним подростком, в летнем лагере Солнышко. Там-то я и приобрёл свой лучезарный взгляд на жизнь. Ну, дальше вы знаете. Он подстраивает гитару. Песню написали в Лондоне два бойца французского сопротивления. Она называется «Партизан». И раз, и два, и три. Лени неплохо играет на гитаре, но невиртуозно, как Джексон. Голос его хриплый, немного гонусавый, но от песни у эльф мороз по коже. Рассказчик-солдат, который не сдается в плен захватчикам, а берет ружье и, скрываясь, борется за свободу. Короткие сжатые фразы, скупые, будто ремарки к пьесе, складываются в яркие образы в умах слушателей. «Нас становится все меньше. Было трое этим утром, а теперь я один». В стихах нет игры, слов, строки почти не рифмуются. Эльф становится стыдно за нарочитые пассажи в «Докажи». Леонард поет три строфы по-французски, а потом слово переходит на английский. Песня заканчивается кладбищем, могильными плитами. И своего рода воскресение. Эльф расстрогана до слёз. Бородатый ангел известил её. Эльф не заметила, как он здесь появился, шепчет ей на ухо. Не песня, а разговор с призраками. Все тепло аплодируют. Ещё один хит с фабрики хитов Лены Коина выкрикивает кто-то. Лена с улыбкой просит тишины. Мне хочется попросить мою новую знакомую исполнить последнюю песню сегодняшнего вечера. Но поскольку она только сегодня прилетела, то мы не будем настаивать. И всё же, мисс Холвей, не соблаговолите ли вы подняться на нашу скромную сцену? Все оборачиваются к ней, один умоляюще смотрит на неё. Олег чеспеть, чем отказаться. А что ж, я готова, но её заглушают одобрительные возгласы. Эльф садится на табурет, Леня вручает ей гитару Джексон. В любых моих косиках Елена, это буду не я. А, Касики Дженнис, что бы такое исполнить? Давайте-ка я попробую спеть то, что сочинила в самолёте. Когда на деле, что в аэропорту меня встретят Луиза. Эльф достаёт из сумочки блокнот, придавливает страницу стеклянной банкой со свечой внутри. Эта песня, она мотив старинной английской баллады Дьявол и винопас. У кого-нибудь есть медиатор? Джексон даёт ей свой. Мм, спасибо. Эльф запевает. Беспечный летний смех далёк, далёк от ледяного взгляда, как шёл однажды злой хорёк отжели долго счастью рады, как правда горькая в лицо от поздравления в конверте, как жизнь не та, что жизнь кольцо, а жизнь рождение до смерти. Мы так с тобою далеки, Плутон и Солнце ближе точно на расстояние руки. А мы, как никогда и тотчас. Эльф исполняет проигрыш, не пытаясь превратить его в соло. Она еще слишком хорошо помнит виртуозную игру у Джексона. Вдобавок, за все время с «Утопией Авеню» она еще ни разу не писала песен для гитары. «Здесь должно быть соло Джаспера да Зута», — говорит она гостям в саду, перебирая струны. «На испанской гитаре. Очень зажигательная». А тут вступает Дин со своей гармоникой. Эльф негромко подвывает мотив. «Как тоскующий оборотень». Она смотрит на Дина, и тот кивает. О, мы договорились. А любовь умеет поглощать и километры, и парсеки, как телескоп весь мир вращать вокруг себя и в человеке. А любовь способна выйти вон за рамки правил и приличий, нарушив собственный закон, а от предков принятые обычаи. Пришла, ушла, нужна, зави, как кошка дикая ищаща. Я так хочу твоей любви здесь, сейчас и настоящей. Примечание. Перевод Васильевой. Конец примечания. Эльф проигрывает еще один куплет без слов, инвертирует мелодию и заканчивает аккордом, неожиданно пришедшим ей на ум. Что-то с фа, отчего финал звучит незавершенно и открыто. Все хлопают в ладоши. Получилось. Она обводит взглядом слушателей новые приятели, мимолетные знакомцы, Дженнис и Леня, пьяный гриф, восхищенный Дин. Э, Луиза Рей. Её истребиный взор, её рассеянная улыбка. Нет, нет. Не может быть. Это слишком нарочито. Будто по сценарию. Эльф не улыбается. Просто не может от изумления. Но это же так банально. Луиза появляется именно тогда, когда эльф поёт песню заклинания, призывая любимую. Хотя, что в этом удивительного? Думает эльф. Мы в Нью-Йорке сегодня полнолуние. "Угрозили мне смертью, если я не уеду из города", объясняет Луиза. Нью-йоргская полиция подтвердила, что угроза реальна. "Боже мой, Луиза". Эльф хочется обнять её по-настоящему, но на вечеринке Дженнис Джоплин слишком много посторонних. Редактора Подзорной трубы и всех сотрудников попросили не распространяться о моём месте нахождения. Поэтому тебе ничего и не сказали. А мои открытки ты не получила. Извини, пожалуйста. Ох, не извиняйся, бедняшка. Какой ужас. Знаешь, всегда трудно писать и публиковать статьи о вымогателях и харакитирах и о протекции. Мы не думали, что всё так быстро кончится. А где ты оттяжелость у родителей, спрашивает Эльф. Нет, слишком рискованно. Отец во Вьетнаме, мама одна дома. Знакомый предложил мне переждать в своём домике неподалёку от Трет Хука, в горах на севере штата Нью-Йорк. Но теперь опасность миновала, спрашивает Джин. А мне повезло. Мы с ёзной разборки закончились перестрелкой. Вчера в Нью-Джерси убили шестерых. Два убитых как раз те самые типы, которые угрожали мне и подзорной трубе. Наш детектив считает, что нам больше ничего не грозит. Так что я буду и дальше вести свои расследования. Прямо как кино про гангстеров. А ворчит гриф. Не так увлекательно, гораздо страшнее. А главное, всё по-настоящему. В кухоньке номера 939 Эльф готовит горячий шоколад для Луизы, которая только что вышла из душа. "Я всё думаю про эти полторы недели без тебя", говорит Эльф. "Как я себя жалела, и стенала как дура, пока ты вот здесь ходила под вуалями". "Но ты же не знала", Луиза обёртывается в мокрое полотенце. "А я не знала, что ты не знаешь. И сказать тебе не могла. Но мы всё-таки выжили". А если я тебя очень-очень попрошу заняться не расследованиями, а ресторанной критикой? А если я тебя очень-очень попрошу сочинять дурацкие эстрадные песенки? Ну, тогда дай слово не рисковать попросту и всегда помнить об опасности. Обещаешь? Отец сказал то же самое. Луиза целует ее. Обещаю. Они выходят на балкон и с чашками шоколада усаживаются на шезлонги, как две старушки в санатории. Луиза прикуривает обеим кэммл, они смотрят друг на друга и затягиваются одновременно, чтобы огоньки из сигарет вспыхивали вместе. Смеются. «Спроси, чем я сейчас занята», — говорит эльф. «Чем ты сейчас занята?» — спрашивает Луиза. «Посылай мысленную телеграмму тебе в прошлое. В тот самый день, когда в кузенах я познакомилась с Ливоном и с ребятами, а они пригласили меня в группу. В мысленной телеграмме говорится «Соглашайся». И все». «Нет, еще вот что. Если ты согласишься, то за следующие 20 месяцев ты запишешь два альбома, выступишь на вершине популярности, отыграешь десятки концертов, заработаешь немного денег, переживешь всякие любовные драмы, поедешь в Нью-Йорк, где с тобой будет заигрывать Леонард Коэн, а ты поговоришь по душам с Дженнис Джоблин. Но самое главное, ты встретишь умного, веселого, отважного, доброго и отзывчивого будущего лауреата Пуллицеровской премии. Чш, не спорь со мной». Ужасно с аксопильной американку, с примесью мексиканской и ирландской крови. Да, да, женщину. И у вас не будет безумной любовь. Ты говоришь прямо как истинная англичанка. Цыц. И после головокружительного секса в отеле Челси вы будете сидеть на балконе и пить шоколад. А ты будешь не будешь задавать себе вопросы типа: "Я лесбиянка или я бисексуалка? Или всю жизнь подавляла свою истинную натуру? Или сейчас её подавляю?" И так далее. Нет. тебе будет хорошо. И все будет прекрасно и замечательно. И у тебя не останется слов, чтобы все это описать. Так что ради своего же блага соглашайся. На этом моя мысленная телеграмма заканчивается. Конец. Отправляю. Великолепная телеграмма, говорит Луиза. Только она больше похожа на письмо. Правда? Эльф кивает, курит, прихлебывает горячий шоколад и держит Луизу за руку. По западной 23-й улице мимо отеля Челси проезжает жёлтое такси в поисках пассажиров